Глава 13. Они продолжали встречаться в разных местах, чтобы не вызвать подозрений. На этот раз встреча была назначена в трехзвёздной гостинице Украина. Это монументальное сталинское здание было одной из тех высоток, которые украшали Москву, возвышаясь по всему центру. Ирина позвонила в благотворительный фонд, которым руководила, и назначила встречу в Украине на 12:00 дня. Там действительно собрались все функционеры их фонда. И она провела с ними встречу, предложив остаться и пообедать. Разумеется, обед был за счёт самой Ирины, и все оставшиеся, естественно, согласились. Но сама Ирина, получив необходимые алиби, поднялась наверх, на девятый этаж, где её уже ждал Родерт Туманов. В первые мгновения свидания они обычно не разговаривали, начиная от целоваться, и быстро срывая с себя одежду. Позже они успокаивались, пытаясь прийти в себя после такой бешеной гонки. И каждый раз она сожалела, что не взяла с собой сигареты, но каждый раз вспоминала, что он не курит, и радовалась, что не поддалась соблазну. Ты в ресторане нарочно разбил тарелку, спросил Роберт, вспоминая эпизод в ностальгии. Конечно, нарочно. Я испугалась за тебя. У этого бразильца было такое страшное лицо, у него так сверкали глаза, что я не могла спокойно на него смотреть. Он готов был на тебя наброситься. И был не один. Он тоже был не один. Я видел, как его люди готовы были сорваться по первому приказу хозяина и открыть огонь в вашу сторону. Даже мужчины, сидевшие за нашим столом, испугались. Твой муж тоже? Меньше. Чуть подумал, ответила она. Больше испугался Николай Георгиевич. Это Бирая, муж моей подруги Кира. Я знаю, ответил Роберт. А как они про реагировали, когда бразилец вошел в ресторан? Никак. Хотя нет, Бера и испугался еще тогда. Он сразу поднялся и поздоровался с этим бандитом, даже сделал полупоклон, прижимая руку к сердцу. А бразилец не посмотрел в его сторону, только кивнул, проходя мимо. Твой муж тоже поклонился? Нет, он довольно спокойно поздоровался. И бразилец не ответил на его приветствие. Ответил, вспомнила Ирина. Он с ним тоже поздоровался, а потом прошёл за свой столик в сопровождении двух своих бандитов. А следом появился ты, и, бирая ещё назвал тебя странной кличкой. Одиночка или одинокий, и что-то в этом роде. Отшельник, подсказал Роберт. Да, верно, отшельник. Он назвал тебя именно так. Я могу узнать, почему тебя так называют? Я провёл некоторое время в одиночной камере по французской тюрьме, пояснил Роберт. А откуда такое прозвище? И ты такой же преступник, как бразилец? спросила она с замиранием сердца. Нет, пошутил он. Я пытаюсь им стать, но пока это очень сложно. Хотя надеюсь, что в конечном итоге мне удастся его обойти. У тебя непозволительные шутки. Они могут тебя убить. Я говорю о бразильцах и его людях. В этом мире нет вечных людей. Открою тебе небольшой секрет. Мы все рано или поздно предстанем перед святым Петром, который будет решать, куда нам идти: в рай или в ад. Возможно, некоторые даже попадут в чистилище. Перестань шутить. Всё это очень серьёзно. Он хотел что-то ответить, но тут зазвонил его мобильный. Ирина замерла. Во время их встречи его телефон почти никогда не звонил. Но на этот раз он зазвонил. И Роберт осторожно, повернувшись, достал аппарат. Выслушав сообщение, коротко спросил: "Это точно?" И, получив ответ, положил трубку на тумбочку рядом с собой. "Что случилось?" поинтересовалась она. "У тебя неприятности?" "Боюсь, что на этот раз у тебя." очень серьёзно ответил Роберт. Она вопросительно взглянула на него, не совсем понимая, о чём именно он говорит. За тобой следят, пояснил Туманов. <с> Разве это такой большой секрет? <с> Улыбнулась Сирена. <с> Я прекрасно знаю, что за мной следят, и даже не один, а два человека, которые систематически докладывают о моих передвижениях. Мой водитель и телохранитель, которые информируют мужа обо всем. Но ты можешь не беспокоиться. Я принимаю некоторые меры для того, чтобы себя не выдать. Сегодня здесь была конференция нашего фонда, а потом мы все остались на обед. Уверена, что они все еще обедают. Я не говорю про водителя или охранителя. За тобой следила еще одна машина, и вышедший из нее человек сейчас обходит номера в гостинице, пытаясь уточнить, где именно ты можешь находиться. Ты понимаешь, что это означает? Он ищет тебя в номерах гостиницы. Получается, что он точно знает, зачем ты сюда приезжаешь. Этого не может быть, твердо произнесла Ирина. Даже мои самые близкие подруги ничего не знают. Кто этот человек? Он следит за тобой от самого дома, мрачно сообщил Роберт. Похоже, твой муж решил на всякий случай проверить, куда именно ты ездишь. Не может быть, упрямо повторила Ирина. Он бы мне сказал. Он мне доверяет? Пока доверяет. Видимо, уже нет, возразил Туманов. Тебе следует быть осторожнее и надо придумать другие места, где мы можем встречаться. Какие места? В кино ходите встречаться на последних рядах в последнем ряду, чтобы целоваться как подростки, засмеялась Ирина. В кино сейчас мало кто ходит. Стоит подумать о каком-нибудь фитнес-клубе, куда ты могла бы приезжать на разные процедуры, а я мог бы тебя там встречать. Например, женский фитнес-центр, где бывают только женщины. Интересно. Тебя так и тянет в женские туалеты, в женские магазины и в женские фитнес-центры. Я уже давно поняла, что ты извращенница. Снова рассмеялась Ирина, не придавая никакого значения неприятному инциденту. В отличие от своего партнёра, она не испугалась. Ей было слишком хорошо рядом с ним, чтобы думать о чём-то плохом. Ты должна быть очень осторожна, настойчиво повторил Роберт. Я передам тебе адрес фитнес-центра, где мы сможем встречаться. Туда не пускают мужчин, и за тобой никто не сможет войти, чтобы проверить, чем именно ты занимаешься. А тебя пустят. У меня есть там свои знакомые, уклончиво ответил он, и в его глазах заплясали смешливые чертики. Тогда всё в порядке. Ирина посмотрела на часы и со вздохом поднявшись, начала одеваться. Вспомнив вдруг сцену в ресторане, она вернулась к Роберту. Этот бразилец тебя ненавидит. Я очень боюсь за тебя. Может, ты предпримешь какие-нибудь меры безопасности? Конечно, сейчас уже другие времена, но я буду спокойнее, если тебя будут охранять более тщательно. Меня неплохо охраняют, не беспокойся. Лучше скажи, что говорил твой муж после того, как мы все ушли из ресторана. Ничего не говорил, молчит сидел. Он вообще старается много не говорить. Такой молчун, примерно как ты. Мне нравится, когда мужчины молчат. Они выглядят гораздо умнее. А когда начинает болтать без умолку, я сразу понимаю, что передо мной либо глупый выскочка, либо фанфарон. Я всё понял. Теперь буду всё время молчать, усмехнулся Туманов. Это тебя не касается. Ты и так говоришь не очень много. Мне явно не повезло. Муж молчун, любовник молчун, теперь уже сын молчун, который вообще не хочет со мной ничем делиться. Даже обидно немного. Ты считаешь, что я твой любовник? Ирина уловила какие-то новые нотки в его голосе и замерла. Повернулась, посмотрев на него, на выражении его лица не о чем ей не сказала. Ты обиделся? Извини. Быстро поль говорила она. Я не хотела тебя обидеть. Наоборот. Это как награда быть твоим любовником. Ты очень красивая женщина. Я тебе уже несколько раз говорил об этом. Ирина улыбнулась. Ей было приятно. Она хорошо знала, как важно услышать такое от мужчины после встречи, а не дох. Ведь для того, чтобы привлечь к себе внимание и получить согласие выбранной дамы, самцы готовы идти на любые ухищрения, переливаться всеми красками, показывать себя во всей красе, обещать всё что угодно, страстно говорить о своём влечении, давать немыслимые обещания, а добившись своего, они думают только о том, как поскорее завершить встречу. Искраговоркой назначают следующие свидания, которые никогда не состоятся. Так что слова, произнесённые после встречи, всегда намного ценнее тех, которые даются под влиянием бушующих в мужчинах гормонов. Роберт открыл дверь, выглянул в коридор и кому-то кивнул. Ирина выскользнула из номера, увидев в конце коридора женскую фигуру. Неужели их охраняет эта женщина, удивилась она, подходя к лифту. А спустившись вниз, Увидел сидевшего в холле телохранителя, который беседовал с неизвестным человеком. Ирина недовольно нахмурилась и прошла мимо него. Заметив её, телохранитель вскочил со своего места и заторопился к выходу. Когда те вышли на улицу, он открыл дверцу машины. Кто это был? С кем ты болтал? зло спросила она, усаживаясь в салон. Охранник из гостиницы, пояснил телохранитель. В следующий раз Сиди в машине, а не бегай по отелю, посоветовала Ирина. Зачем ты тут опашёл? Сюда приехало много кавказцев, какие-то спортсмены. И я подумал, что будет прагматично, если я встречу вас в холле. Если понадобится, я тебя позову, Геромна произнесла она. И не нужно самодеятельности. Ты на работе, а не в театре. Ирина срывала своё настроение на телохранителе, прекрасно понимая, что он видел, как она выходит из кабины лифта. Ведь она должна была находиться в ресторане вместе с остальными сотрудниками фонда, если обедала с ними. Нужно будет срочно поменять этого придурка, твёрдо решила она. Он мне просто надоел. Конечно, он нарочно вошёл в гостиницу, чтобы посмотреть, откуда она выйдет. Каков мерзавец. Приходится прятаться от собственного телохранителя, который следит за ней как приставленный шпион. И есть ещё один шпион, следящий за ней. Неужели Хаусманд решился на подобную подлость? Как он мог такое подумать? И если он пошёл на такой шаг, приставив к ней ещё одного наблюдателя, значит, он ей совсем не доверяет. Неужели всё настолько плохо? обо всём этом думала Ирина по дороге, ещё не представляя себе, какой именно разговор состоится у них сегодня вечером. Роман Эдуардович приехал домой в 9:00 вечера. На Рублёвку можно было добраться довольно быстро, но Хаусман всегда задерживался на работе. Он прошёл в столовую, быстро поужинал, А затем, сменив одежду, вошел в гостиную, где на диване в привычной позе, поджав под себя ноги, сидела Ирина. Она читала книгу, даже не читала, а скорее просматривала. Это была книга Аринуаре. Ее интересовали его работы. Как дела в вашем фонде? спросил муж, устраиваясь в кресле напротив. Спасибо, все нормально. Ты сегодня собирала их на обед. Тебе уже доложили? Нервно оторвалась от книги Ирина. Ты забыла, что обед заказывал для тебя мой секретарь? Напомнил Хаусман. Кажется, на двадцать пять человек. Все прошло нормально? Она незаметно перевела дыхание. Действительно забыла. Извини, я просто забыла. Намой телохранитель действует мне на нервы. Сегодня он без разрешения вошел в гостиницу и сидел в холле, болтая с охранником. Можешь себя представить? Место того, чтобы сидеть в машине, он позволяет себе появляться в гостинице и оправдывается тем. Что туда приехали какие-то спортсмены кавказцы, и он побаивался, что они сразу начнут меня оскорблять. Какая глупость. Я думаю, его нужно убирать. Нет. Неожиданно резко произнёс Роман Эдуардович. Это я разрешил ему войти в гостиницу, даже приказал это сделать. Она снова замерла. Значит, Родерт Проф, и эту дополнительную слежку за ней организовал именно её муж. Как он мог? Какое унижение. Она уже готова была выскажать ему все, что об этом думает, но вместо этого спросила: "Зачем ты это сделал? Ты мне уже не доверяешь?" Он сообщил, что приехали два автобуса с борцами из Дагестана, и я подумал, что будет лучше, если а он посидит в холле, пояснил Хаусман. Речь не идет о недоверии, просто кто-то из них мог неудачно пошутить, увидев такую красивую женщину. Они ведь наверняка приехали пообедать. Поэтому я приказал телохранителю пойти в отель и ждать тебя в холле. Интересно, рассказал ли он о том, что я выходил из кабины лифта, подумала Ирина. Нужно придумать какое-нибудь объяснение, почему она поднималась и спускалась в лифте. Если ресторан находится на первом этаже, кажется, на втором расположен магазин. Она уже хотела рассказать про него, чтобы проверить реакцию мужа, но он неожиданно заметил: "Меня немного беспокоят твои частые визиты в разные отели города". Она снова замерла. Значит, наблюдение за ней организовал всё-таки именно муж. Он откровенно намекает на её частые встречи. Неужели он всё знает и по-прежнему молчит? Но тогда он просто чудовище. И Роберт прав, и мне нельзя больше встречаться в отелях. Я не понимаю причин твоего беспокойства. Ирина сама не узнала своего голоса, настолько он был чужим, нервным, глухим. Дело в том, что сегодня за тобой следили, начал муж. Она положила книгу на диван, выпрямила ноги. Теперь все понятно. Слежку организовал сам Хаусман. Как он посмел? Иужал ли он действительно все знает? Тем временем Роман Дуардович продолжал. За тобой следили, когда бы вы выехали отсюда, и за самой гостиницей Украина. Сейчас он скажет, что она поднималась в номер и встречалась с бандитом Робертом Тумановым, с кем он просил ее не встречаться. Сейчас назовет его имя. Она внутренне сжалась. Минута была решающей. Неизвестные мне люди все время следили за тобой и тогда, когда ты вошла в отель. Они очевидно искали тебя во всей гостинице, так как несколько раз появлялись в холле. И терпеливо ждали, когда ты выйдешь. Наш водитель запомнил номер их автомобиля. И я попросил наших друзей уточнить, кому именно принадлежит эта машина. Оказалось, что она зарегистрирована где-то в Кабардино-Балкарии. Ирина с удивлением слушала его, уже понимая, что это не он, организовал за ней слежку. Завтронего дня за тобой будет следовать ещё одна машина с двумя нашими ребятами, сказал Гауссман. Я думаю, так будет правильно. Кто? Она вдруг поняла, что не может даже выдавить это слово и закашлялась, поперхнувшись. Он быстро налил ей минеральной воды и протянул стакан. Она залпом осушила его и спросила: "Кто? Кто за мной следит?" "Пока не знаем, но сегодня следили от Рублёвки и до центра Москвы", повторил Буш. "Поэтому я просто обязан принять необходимые меры". "Ты считаешь, что мне угрожает какая-то опасность?" "Я не знаю, но всё может быть. Возможно, они узнали тебя и теперь пытаются выяснить твои маршруты и места, где ты бываешь". Очень может быть, что это обычные вымогатели, которые планируют твоё похищение, чтобы получить выкуп. Они, очевидно, узнали, чья ты супруга и решили на этом подзаработать. Ирина ошеломлённо кивнула. Такое развитие событий было абсолютно непредсказуемым. Неужели действительно кто-то собирается её похитить, чтобы получить выкуп? Какая дурацкая ситуация. Только этого ей не хватало. Интересно, сколько бы ты заплатил за меня? Повернулся она к мужу. Четыре пули. Быстро ответил Хаусман. По одной на каждого и еще по одной в виде контрольного выстрела в голову. С такими людьми нельзя торговаться или ти у них на поводу. Я бы нанял спецназ, который вышиб бы из них мозги, если, конечно, они у них есть. Он произнес эти слова достаточно спокойно, но она поняла, что он сделает именно так. И не потому, что ему было жалко денег, как опытный бизнесмен муж хорошо понимал. что с подобными людьми нельзя вступать ни в какие договорённости. Они всё равно могли их не выполнить, а многие никогда и не собирались выполнять. Самым разумным был контрольный выстрел в голову. В этом Роман Эдуардович прав. Но всё равно ей было немного обидно, что он так сказал. Он мог бы не задумываясь выложить несколько миллионов долларов, и если бы назвал эту сумму, ей было бы гораздо приятнее. Но он сказал то, что сказал. И ничего больше.